Глава двадцать первая. Я выхожу из палаты и подхожу к дежурной медсестре. «Где мои вещи? Мне срочно нужно покинуть клинику». «Но доктор не разрешал вам покидать больницу», — смотрит на меня удивленно. «Не очень надо, поймите», — говорю я, пытаясь выглядеть убедительно. «Надо спросить у доктора», — настаивает медсестра. «Что за шум?» — к нам торопится Жанна Игревна. Что случилось? И откуда она все знает? Что ж, придется убеждать ее. Мне так не хочется рассказывать доктору о своих проблемах. По какой-то причине мне стыдно признаться, что я подозреваю своего мужа в связи с сестрой. Хотя я-то ничего плохого не сделала. Мне нужна одежда, я хочу уйти. Говорю я, слабо надеясь, что Жанна Игоревна тут же меня отпустит. У меня ведь уже все хорошо. «Отпустите меня! Вы не имеете права меня здесь удерживать!» «Я и не собиралась», — пожимает она плечами. «Пойдем». Я иду за ней, думая, что мы направляемся на склад, где хранится одежда для больных, но вместо этого мы приходим в кабинет. По-видимому, это кабинет Жаны Игоревны, потому что помещение идеально ей подходит. Все строго и логонично, ничего лишнего. «Ну, рассказывай, Аня, что у тебя случилось? от Отчего такая срочность, вдруг Она смотрит на меня с такой теплотой и участием, что на мои глаза сами собой наворачиваются слезы. Я так устала быть сильной, устала делать вид, что ничего не происходит. «Мне нужно убедиться в неверности моего мужа», — тихо говорю я. «Это важно для меня. Понимаете?» «Вот как?» Жанна Игоревна как будто даже не удивлена. Есть подозрения? Еще какие, восклицаю я. Моя сестра прислала видео, где она в моем доме в нижнем белье разгуливает. Да, это серьезная причина. Она соглашается со мной, и мне становится легче. Она на моей стороне, она меня понимает. Ну а почему бы не спросить самого мужа? осторожно говорит она. «Я не верю ему», — качаю я головой. «Он что-то скрывает от меня, я это знаю. Если я спрошу, он от всего отвертится, и тогда я не узнаю правды». «Я понимаю, ты права», — кивает доктор. «Но ты уверена, что ты с этим сейчас справишься?» «Ну не такая я уж кисейная барышня», — говорю я. «Речь идет об измене». По сути, ничего уж такого необычного. Сотни женщин через это проходят. И ничего, живут. Я слабо улыбаюсь, хотя не чувствую такой уверенности. Но понимаю, что изведу себя мыслями, если не буду знать точно. Для малыша это тоже плохо. Лучше, как говорится, сразу сдернуть пластырь, а потом учиться жить с этим. Хорошо, раз ты так настроена, я поеду с тобой. — решительно говорит Жанна Игоревна. «Зачем?» «Чтобы помочь тебе в трудной ситуации. Я же твой доктор, а значит, должна сберечь твоего ребенка. Поехали!» «Но это неудобно?» Я холодею от мысли, что Жанна Игоревна станет свидетелем моего позора. «Все удобно. Когда-то и я пережила подобное». Доктор грустно улыбается. Но моего ребенка спасти не удалось. Мне жаль, очень. Бедная маленькая отважная Жанна. Теперь понятно, почему она так переживает за каждую беременную. Старается спасти как можно больше детишек. Ничего, я смогла с этим жить. Она снова становится самой собой. Поехали. Я послушно иду за ней. Она выдает мне мою теплую куртку и ботиночки. Мы выходим на улицу и идем к парковке. Садимся в машину к жане Игоревне. Я называю адрес, и она настраивает навигатор. Всю дорогу она пытается меня отвлечь непринужденным разговором, но я не могу его поддерживать. Чем ближе я к своему дому, тем сильнее у меня стучит сердце. Мы поднимаемся на мой этаж, и я достаю ключи. Рука немного подрагивает, Мелькает мысль сбежать и не видеть, что там внутри. Закрыть глаза, спрятать голову в песок. «Смелее, я с тобой», — подбадривает меня Жанна. Я открываю дверь, прислушиваюсь. Тишина. Пару секунд стою на пороге. Из спальни слышится какой-то шорох. Я сразу прохожу туда и толкаю запертую дверь. «Картина маслом». В постели лежит Глеб, его глаза закрыты, грудь мерно вздымается, а на его согнутой руке... Я несколько раз моргаю, пытаясь рассмотреть все детали. На полу разбросано женское нижнее белье, перемешку с сапогами на шпильках и шубкой. На тумбочке вино, бокалы. Тут Ирина поворачивается и открывает глаза, сонно моргает. Видит меня и улыбается. Нагло, цинично. «Ах ты!» Мои кулаки сжимаются. Я делаю шаг. Сейчас я ей все космы повыдергаю за все мои пролитые слезы, за мою любовь, за наглое вторжение в мою жизнь. «Стой!» В мою руку кто-то вцепляется. «Пошли, Аня!» «Тварь!» кричу я в открытую дверь. «Мерзкая тварь!» В ответ слышу издевательский смех. Жанна оттаскивает меня от двери, выталкивает на лестничную площадку. «Тебе сейчас нельзя драться, Аня», убеждает она меня, вытряхивая на руку какие-то таблетки. «Вот, прими». Я послушно глотаю маленькие таблетки даже без воды. Слёзы заливают мне лицо. «Мрази, они просто сволочи», — бормочу я. Тише, тише, думая о ребенке. Доктор ведет меня к лифту, вытирает слезы, дает воды. Разве так можно, Жанна? Вот скажи, разве так можно? Причитаю я. Ничего, Аня, они сволочи, но ты нет, и ребеночек твой ни в чем не виноват. Да, мой малыш, я прижимаю руки к животу, прислушиваюсь, не тянет ли. Делаю дыхательные упражнения. У меня есть ради чего жить, мой малыш. А Глеб пусть катится куда подальше.